Те немногие грабители и отбившиеся от своих подразделений солдаты, которые иногда каким-то образом оказывались в Драгуане, старались выбраться из него как можно быстрее, зарекаясь никогда больше не попадать в эту дыру. Их провожали взгляды сердитых крестьян, готовых схватиться за ножи и раскрасневшихся от вида посторонних мужчин крестьянок. Единственным опекуном Драгуана была церковь. Она являлась одновременно и королевой, и советником, и судьей, и учителем, и матерью, и старшей сестрой местных жителей. Верующие привыкли к такому положению дел. Они считали, что стены храма защитят их лучше, чем любая крепость с зубчатыми стенами. Мэо так сжал пальцы рук, что хрустнули кости. В любом случае, кем бы ни был этот таинственный посетитель, «Он явно не похож на посланца небес», — заявил он. Абель и Шуке не успели отреагировать на эту реплику. Они вдруг услышали ужасный на весь дом грохот, донесшийся из комнаты епископа. Все трое монахов, сломя голову, выскочили из трапезной. Увидев темный силуэт спускавшегося по лестнице гостя епископа, они остановились. Через пару секунд незнакомец был уже на улице, и, вскочив в седло, галопом понесся прочь из города. Шуке... кинулся в келью епископа. Распахнув дверь кельи, он увидел старика, лежащим на полу, с размозженным черепом, который теперь представлял собой месиво из раздробленных костей и перемешавшихся мозгов. Очевидно, кто-то с силой ударил епископа по голове огромной дубиной. Бедный Шуке просто не верил своим глазам. Вся комната была затянута какой-то дымкой, а в ноздре Бил незнакомый резкий запах. Викарий не в силах сдержать слезы подошел поближе к епископу. Кровь Акена стекала по спинке его большого дорогого стула. На уровне затылка, на спинке этого изготовленного из орехового дерева стула, имелась большая гравированная пластинка, на которой были изображены люди с почтением стоящие вокруг центрального персонажа, словно ученики подле своего наставника. Руки этого учителя были подняты к небу, словно он взывал к нему. Гравюра была замечательной. Безобидная по своему содержанию, даже банальная, она могла символизировать что угодно. Первые христианские собрания, ионические школы, египетские культы, культ Митры, откровение Элевсия. Примечание. Культ Митры, древнеперсидский культ поклонения Богу Митре как спасителю человечества и искупителю его грехов. Элевсий Кизикский, IV век, епископ Македонии, некоторое время являвшийся приверженцем одной из религиозных ересей, амиусианства, конец примечания. Древесина стула оставалась неповрежденной, однако вся искусно выполненная гравюра с изображенными на ней учениками и их наставником была залита кровью. Глава вторая Вечером в Драгуане, наконец, пошел снег, впервые за эту зиму. Весь прошедший день люди обсуждали смерть епископа, и даже наступившая ночь не успокоила взбудораженные умы. Жители, покинув заснеженные улицы, продолжили свои пересуды уже в домах у очагов. В течение каких-нибудь нескольких часов Акен превратился из святого в богоотступника. Жители не только не жалели убитого епископа, они осуждали его за такую смерть, как будто он сам был в этом виноват. Все население городка уже знало о неожиданном появлении человека в черном, об ужасном шуме в келье епископа и о том, что Акену раздробили череп. Ни одно известное оружие не смогло бы так сильно разбить человеческий череп. Суеверные люди, не способные дать происшедшему какое-либо вразумительное объяснение, сразу же приписали погибшему священнику тяжкие грехи, за которые он, по их мнению, и был покаран. Все жители Драгуана были уверены, епископ навлек на себя гнев самого дьявола. Тут же стали судачить о таинственном прошлом Акена. Молчаливость епископа, его склонность к уединению и свойственная ему в последнее время меланхоличность все это подогревало нездоровое воображение досужих сплетников. Погибшего священника обвинили в богоотступничестве, где-то убийстве, связи с еретиками, извращениях, мужеложстве.